Глава 16 Панди кругами ходила по своей комнате до тех пор, пока это занятие ей не осточертело. Затем она бросилась к дверям и помчалась на поиски Салли. Девушке было необходимо поговорить с кем-нибудь, и Салли была единственным здравомыслящим, по ее мнению, собеседником. Когда Панди пробегала через холл бишванов, прекрасно отделанное в древнеиндийском стиле помещение, ей пришлось остановиться. Вошла мать. Единственным одеянием Тилли была обернутое вокруг тела длинное голубое полотенце. Голова была обмотана еще одним полотенцем. «Ты куда?» Голос матери звучал весьма агрессивно. «Хочу найти Сали. С чего бы это тебе разговаривать с этой? Имена она навлекла на нас столько бед». «Мама!» — с раздражением воскликнула Панди. «Жестокое дитя! Ты мне не дочь!» Взгляд Тилли был полон ненависти. Демонстративно игнорируя присутствие дочери, она проследовала в свою комнату. Панди недоуменно пожала плечами. Чему тут удивляться? Обстановка подействовала на мать не лучшим образом. Тилли, по сути дела... была рафинированной индийской княжной, царственно снизошедшей до грешного мира. За двадцать последних лет едва ли ей удалось с кем-либо более или менее поладить. Неужели и у других людей такие же матери? На этот счет Панди имела серьезные сомнения. Матери ее подружек Саскоча всегда казались ей гораздо симпатичнее собственной. Спокойные, а не нервные. Простые в общении, они натянуто вежливые, способные радоваться жизни, а не заботящиеся лишь о сохранении чистоты духа. Не дай бог, оскверни чем-либо свою бессмертную душу. Панди открыла входной люк и вошла в коридор, который вел к трапам. И как раз в тот момент, когда она все еще сжимала пальцами, ручку закрытой двери, что-то похожее на маленькую, красную метелку. Со свистом пролетело над Пандусом в дальнем конце коридора. Предмет пронесся над полом на уровне половины человеческого роста, быстро перебирая похожими на проволоку ножками. Приоткрыв от удивления рот, девушка застыла на месте. Сердце ее колотилось так громко, как никогда раньше в жизни. Панди молила богов, чтобы это оказалось всего лишь галлюцинация, но непонятное существо... появилась вновь, с ужасающей быстротой, устремившись к ней из-за угла. Панди отпрыгнула назад и стремительно захлопнула шлюзовую камеру, наполнив помещение своим испуганным криком. Ударом ладони она включила кнопку запорного устройства и услышала, как болты со щелчком встали на свои места. Ее действие было абсолютно верным, поскольку в тот же миг Запорный механизм двери подвергся яростной атаке. Панди прильнула к дверному иллюминатору, располагавшемуся в пяти футах от уровня пола. По прозрачному пластику скользнул красный сучок с маленькой четырехпалой ладонью. За ней тянулась гроздь розовых папоротников на желтых стеблях. Панди невольно отпрянула назад. Когда она посмотрела снова... Чей-то силуэт, какое-то жуткое насекомое, мелькнул в дальнем конце коридора. Еще мгновение, и он совсем пропал из виду. Похожее на проволоку конечности, узкие змееподобные очертания, крохотное туловище. Панди все еще мучили сомнения, уж не обман ли это зрение. Но, как бы то ни было, она не удержалась и закричала во весь голос. затопав ногами и дрожа всем телом. Из своей комнаты вновь появилась Тилли. «Прекрати этот ужасный шум, панди! Ты ведь знаешь, тебе строго-настрого запрещено хлопать люком так, что потом в ушах звенит!» Панди, крепко до боли, потерла ладони друг от друга. «Мама, я только что видела там что-то, и оно живое! Это что-то стой, инопланетной капсулы!» «Панди, что за чушь ты несешь?» — Послушай, мама, нужно срочно вызвать отца. На борту корабля находится неизвестное существо. Оно пыталось проникнуть сюда, внутрь. Тилли побледнела. Ее взгляд застыл. — Мы должны предупредить его, мама. Нам нужно предупредить про мода. Тилли заколебалась. — Опиши мне, что ты видела. Но панди уже бросилась к трубке настенного переговорного видеоустройства и вызвала капитанский мостик. Отец! с облегчением закричала она, услышав голос Промода. Очевидно раздосадованный Промод поднял голову. Ну что там, отец? На борту корабля находится какое-то неизвестное живое существо. Я только что видела его. Несколько секунд Промод пристально смотрел на дочь. Что? Свой вопрос он не закончил. За его спиной. Раздался стук открываемой двери. Промот повернул голову и издал странный короткий крик. В следующее мгновение на видеоэкране все обратилось в беспорядочное мельтешение. Промода похоже втягивали под стойку капитанского мостика. В верхней части экрана мелькнули его брыкающиеся ноги и снова куда-то исчезли. Послышались хрипы и стоны над стойкой. Взметнулась похожая на красную дубинку рука, а затем показался колышущийся пучок розовых папоротников. Они дотянулись до видеокамеры, и изображение на экране погасло. Тилли в отчаянии, что было сил, ударила по кнопке переговорного устройства. — Промот! Прекрати, промот! Хватит дурачиться! Отвечай мне! Это я, Тилли! Однако ее напыщенный муж-коротышка и не думал шутить. Напротив, он беспомощно барахтался в объятиях страха, оказавшись участником сцены и самого ужасного ночного кошмара. То, что крепко держала Промода, было длинным огурцом малого цвета со щупальцами, обладавшими огромной силой. Они быстро обхватили бедра Промода, обвили горло и почти полностью оплели обе его руки. Существо... приподняла его горизонтально над полом, как держит младенца, и Промот попытался увернуться от руки, которая в конце концов запихнула ему в рот его собственный носовой платок. Промот стал задыхаться, в ушах его зашумело от недостатка воздуха. Маленькая, хрупкая на вид рука чужака оказалась на удивление сильной, а сверху трепетали омерзительные розовые папоротники, похожие на маленькие легкие. Отчаянно брыкаясь, Промоду удалось заставить напавшее на него существо изменить позу, но он не смог ни высвободиться, ни выплюнуть кляп. Существо рывком опрокинуло его на спину, прижав головой к полу. В этот момент Промод увидел еще одного пришельца. Жирную, раздутую, белесую многоногую тварь, размером с крысу. Ее туловище перемещалось с помощью нескольких дюжин розовых мускулистых ножек. Сквозь туман промот различил голос жены, звучащий из переговорного аудиоустройства. Ему показалось, будто он находится на дне океана, а Тилли плывет на лодке, все дальше и дальше отдаляясь от него. Омерзительная сороконожка приблизилась к промоду. ползла на лицо и грудь. Содрогнувшись от отвращения, Промот попытался скинуть ее, но жесткая, как проволока, рука пришельца пригвоздила его запястье к полу. Промот ощутил, как на нем разорвали рубашку, и на груди живот легло что-то холодное и маслянистое. Его тело оказалось проколотым сразу в нескольких местах. Боль от уколов становилась все острее, а затем... Чудовище в десятки мест пронзило грудь и живот промода раскаленными горячими иглами. Проколов кожу, иглы продолжили свою беспощадную работу. Они разветвлялись во все стороны, мучительно проникая все глубже вдоль главных нервов. В животе промода пылал огонь, будто расплавленный металл прожигал себе путь сквозь его ткани, а кислота... разъедало нервные окончания. Теперь тело Промода сотрясалось в бешеных конвульсиях, и это напоминало агонию животного, попавшего в железный капкан. Промод ухитрился почти выплюнуть наружу платок, однако изящная маленькая рука запихнула его поглубже в рот жертвы. После этого крики Промода отдавались гулким эхом только в его мозгу. Несколько показавшихся долгими, зловещих мгновений, Панди и Тилли молча смотрели друг на друга. Первый вышла из оцепенения Тилли и бросилась прямиком в кабинет мужа. Оттуда она вернулась с револьвером сорок пятого калибра, верно служившим многим поколениям бишванов. «Нет, мама, этого нельзя делать, я видела это создание, у тебя ничего не выйдет!» В ответ... Тилли навела револьвер на дочь. На мгновение Панди увидела в ее глазах безумный огонек. Неужели мать сможет выстрелить в нее? Но Тилли открыла дверь и побежала по коридору. За ее спиной, как шлейф, развивалось полотенце. Панди, крадучись, двинулась следом. Ее била дрожь. Мать скрылась из виду на трапе. Ведущим капитанскому мостику Через секунду Тилли была уже на мостике Когда панди бежала вниз К аварийному стыковочному отсеку До нее донесся пронзительный крик За которым последовал выстрел Потом еще несколько Затем снова крики Протяжные вопли От которых мороз бежал по коже Они не стихали до тех пор Пока панди не скрылась в стыковочном отсеке Она проскользнула через люк, захлопнула его за собой и бросилась к спасательному модулю, покоившемуся в пусковой установке люльки. Панди обнаружила, что модуль приводится в действие вручную и готов к запуску. Салли поблизости не было. Нервно поглядывая через плечо, Панди ждала, пока шлюз наполнится воздухом. Наконец его дверцы открылись, Когда панди оказалась внутри, и дверцы шлюза надежно закрылись за ее спиной. Она первым делом схватилась за переговорное устройство, чтобы немедленно разыскать Салли. Но та не отзывалась. Поскольку видеоизображение по-прежнему отсутствовало, панди переключила переговорное устройство на капитанский мостик. Крики матери перешли в сдавленные скорбные рыдания. Они заглушали другие звуки, редкое пронзительное мычание и неприятный для слуха виск. Это легион форма вселялась в тело промода, осваивая дикого носителя. Под плечевыми мышцами разрастался новый комок мозговой ткани, тогда как кожа претерпевала стремительные изменения, а внутренние органы совершенствовались, чтобы значительно ускорить процессы метаболизма. Новая телесная оболочка легион-формы была на удивление стара, и ее новому хозяину пришлось предпринимать немедленные действия по укреплению скелета и соединительных тканей. Панди одним щелчком убрала ужасные звуки и включила сигнал аварийного вызова, чтобы его услышала Салли. Та долго не отвечала. но, наконец, откликнулась на вызов. «Панди, что случилось?» «Салли, где ты находишься?» «В космопалатке?» «Салли, слава богу! Салли, на борту корабля какое-то существо! Какое-то чудовище, жуткое чудовище! Оно сейчас убивает их! Убивает Тили и Промода!» «Хо, как это страшно! Какой ужас! Я сама еле спаслась, Салли!» Ей показалось, что Салли не отвечает слишком долго. «Ну, хорошо, панди!» «Где оно находится?» В голосе Салли звучали покорность и обреченность. «На мостике! На капитанском мостике! Нам нужно выбираться отсюда! Я сейчас в спасательной шлюпке и подберу тебя! Я прямо сейчас катапультируюсь! Это какое-то ужасное существо! Красная такая метелка! И она двигается так быстро, что за ней невозможно уследить!» Панди привела в действие систему запуска. Завыла сигнальная сирена. «А как же Роджер? Скажи мне, панди!» Спасательный модуль скользнул в пусковой шлюз. Он открылся. От вида далеких звезд, тускло мерцавших в безвоздушном пространстве вне корабля, девушке стало как-то не по себе. «Салли, эта тварь уже поразила Роджера! Двоих вас я не возьму, только тебе одну! Если бы ты все видела!» — Ты бы поняла, почему?